Глава 15. Зверюга. Нью-Джерси, 2016. Зачем тебе эта машина? Флора осматривает экран телефона, на котором показан новый пикап от Форда в рестайлинге. По поджатым губам видно, насколько ей не нравится эта идея. Шеви ее устраивает, ну и пусть забирает себе. В конце концов... Это он хочет новую машину, не она. Их мечтам не обязательно быть одинаковыми, чтобы они могли их воплощать. Он же не мечтал заполучить какого-то итальянского педика к себе в галерею. Ну и не мешал ей это делать. Ты же знаешь, я хочу пикап. Мы живем в Нью-Йорке, Гэри. Фло закатывает глаза и отдает ему телефон. Она в гараж вообще влезет? «Перестрою! Мне нравится эта машина!» Вздыхает она, нежно проводя ладонью по панели. «Зачем ее менять?» «А кто сказал менять?» Гэри выворачивает на идиотскую развязку перед мостом и напрягается. «Сейчас бы не проехать мимо нужной полосы!» «Гараж сделан под две машины!» «Ты их чередовать собрался?» «Нет, просто Шеви заберешь ты!» Фло затихает. Гэри использует ее молчание, чтобы сосредоточиться на дороге. Тут сейчас вроде на левую полосу нужно перестроиться. А потом подняться на мост, да? Чертов Нью-Джерси. Дороги как будто специально путают, чтобы люди в Нью-Йорк не рвались. «Ты так подарок хочешь сделать?» спрашивает Фло в полной тишине. «Ну...» Он на секунду задумывается. «Получается, да. Но нам в любом случае нужны две машины. Ты то задержишься, то по городу гоняешь. На своей удобнее. Это странный подарок — отдать мне свою старую машину», — медленно произносит она. «Думаешь?» Гэри с облегчением выезжает на мост, за которым видится Манхэттен. «Если хочешь, можешь эту продать и купить новую. Я денег докину». «Не хочу», — расстроенно отвечает Фло. Гэри поворачивает голову. «Да что с ней сегодня?» Он вроде по делу предлагает, а она все равно недовольна. «Машина есть машина. Не нравится одна? Возьми другую. Тем более зачем ей новая? Шеви еще ничего, ей всего три года. Если бы не рестайлинг Форда, он бы еще лет пять и не задумывался. Он выбрал седан, потому что Джек уговорил. «Давай, мол, пока пикапом никого не пугать. Вдруг американцы не поймут». Они тогда только переехали. Вообще города не знали. А теперь Гэри понимает, кого тут пикапом испугаешь. «Ладно». Фло протягивает руку и кладет ее на панель. Я оставлю эту себе. Что тебе не нравится?» Решает напрямую спросить Гэри. «Никак не привыкну», — тихо отвечает она, «к тому, как ты относишься к подаркам». «Есть такая проблема, да. Иногда она вроде как ждет от него чего-то особенного, но сразу не поймешь, чего именно. Звезду с неба ей достать, что ли?» Ладно, про цветы на важные события Гэри запомнил. Осталось еще эти самые события не забыть. Но сейчас-то что не так? Я стараюсь, — спокойно говорит он. Ты же знаешь. Да, — соглашается она. Я тоже. Так что сейчас мы просто оставим машину мне как подарок? Ты хотела, чтобы я на нее бант повесил? Я... Нет, нет. Фло отворачивается к окну. Гэри закипает внутри. Ей сложно объяснить. Ну, не встречался он раньше с такими девчонками, как она. Вообще так долго ни с кем не встречался. И сколько нужно стараться, чтобы не получать в ответ игру в молчанку. В тишине они подъезжают к Бронксу. Фло заговаривает первой. «Давай я попробую объяснить. Хорошо?» Гэри только кивает в ответ. «Для меня подарок — это что-то особенное, что-то, что ты готовишь с мыслями о другом человеке, чего ему хочется, о чем он мечтает. Это должен быть приятный сюрприз, который предназначен именно для того, кому ты его делаешь. Вот так просто сказать «забери мою старую машину» это совсем не то». В ее словах есть смысл. Гэри пытается переложить их на свою жизнь и вспомнить подарки, которые получал. Ба всегда заворачивала их красиво и на Рождество, и на день рождения, и за месяца два начинала аккуратно выяснять, чего им хочется. И дарила именно то, от чего дух перехватывала. Даже в самые голодные годы. «Понял», — кивает он. «Да, сейчас это получается не особенный подарок». Фло права. «Хочешь, переиграем», — предлагает он. «Сделаю нормальный подарок». «Не нужно». Она, наконец, улыбается. «Мне уже нравится идея оставить Шеви себе». Нью-Йорк 2018. Два месяца спустя, пора бы спать ложиться, фло вяло перелистывает что-то в телефоне, уже откровенно зевая. А Гэри заряжается ленивым настроением от нее. У них в самом разгаре подготовка к комитету по изменениям настолько тяжелая, что ни на какие разговоры сил больше не остается. Все, что он может, пялится в очередной сериал, даже не вникая в то, что там происходит. Скоро у Бри открывается новая экспозиция. Фло упирается в его бок босыми ступнями. «Сходим?» «В музей?» — переспрашивает Гэри. «Он терпеть не может музей, и Фло прекрасно об этом знает. Там странно пахнет». Ходят сплошь выпендрежники, и нужно притворяться, что хоть слово понимаешь. В галереях почти то же самое, только пахнет получше и наливают. — Я знаю, что тебе не нравится. Фло отрывает взгляд от телефона. — Но нужно поддержать Бри. У нее других друзей нет. — Гэри. С укором тянет она и больно тычет в бок большим пальцем ноги. — Ладно. Соглашается он. А там в честь открытия будет что-нибудь? Если под что-нибудь ты подразумеваешь виски, то нет. Гэри переводит взгляд обратно к телевизору. Фло становится все требовательнее в последнее время. Ей нужно постоянное внимание, подтверждение его любви. Таскает его в места, которые он ненавидит отчаянно пытается сделать из него какого-то другого человека. Он начинает уставать. Фло, кажется, спустя три года резко вспомнила, что ожидает от отношений другого. Не того, что у них есть. Вряд ли сама понимает, чего именно хочет, но одно понятно — не этого. На прошлой неделе даже скандал закатила из-за того, что он провозился весь день в гараже с Фордом, а потом присел отдохнуть. Как она там это назвала? Обывательский ад. Слово-то еще какое придумала. Телефон в кармане начинает жужжать, и Гэри неторопливо тянется за ним под неодобрительный взгляд Фло. Еще одна причина недовольства. Пайпер. Странно. Пропущенных от Макрори нет. Сообщений тоже. А Пайпер все равно звонит. Барнс, отвечает он. Привет. Прости, что поздно. Не помешало? Нет. Говори. Гэри поднимается с дивана и идет в гараж. Ноутбук остался там, в машине. Да и Фло лишний раз поздними разговорами бесить не хочется. «Я знаешь, что подумала? Если Гэри Джеймс жил в Аргентине, он же должен был ходить в местный суд, чтобы отмечаться в Национальном управлении миграции». «Если он там был легально». «Верно», — быстро соглашается Пайпер. «Но там легче всего жить легально. Очень просто получить вид на жительство». Везет. Вздыхает Гэри с завистью, вспоминая свою бесконечную возню с документами. «Так, и что с этим управлением?» «Они в прошлом году оцифровали архивы. Может, Арт-Джей посмотрит, отмечался ли он?» «Звучит так... хорошо. Давай попробуем». «Там же должно быть, в каком городе он отмечался?» «Понял». Отбивает Гэри, доставая ноутбук. Спасибо, малая. Пайпер отключается. Он задерживается в гараже, чтобы отправить письмо. Закончив, закидывает ноутбук обратно и обходит форт. Кажется, вечером колесо подспускало. Шина в порядке. Но вот на шеве «Фло» он видит хорошо заметную царапину на заднем крыле. «Милая!» Он возвращается в дом. «А что за царапина на шеве?» «Свежая?» «Да, неудачно припарковалась». Она поднимает голову от экрана и с подозрением смотрит на него. «А что?» «Ты бы поаккуратнее, что ли?» «Напомни, в субботу посмотрю, что можно сделать». «Это ты так пытаешься тему перевести?» Гэри останавливается на полпути, не понимая, к чему это она. «Какую тему?» «Кто тебе звонил?» «Малая?» — пожимает плечами он. «А что случилось?» «Не поздно для рабочих звонков?» «Одиннадцать всего». Он не понимает, когда это вдруг стало проблемой. «Мне и позже звонили». «То есть для тебя все в порядке?» «Фло, говори уже прямо, что не нравится». Раньше ты не уходил из комнаты, когда тебе звонили по работе. И все? понемногу закипает он. В последнее время это случается чаще. Не хотел тебе мешать. А еще у меня ноутбук в машине. Лучше скажи, почему тебя вдруг начало это раздражать? Вдруг? С недовольной гримасой повторяет Фло. Ты вдруг начинаешь при себе телефон носить? секретов у тебя только больше». «У меня ничего не изменилось». «Если тебе нравится так думать», она поднимается с дивана. «Думай. Но Пайпер у нас теперь везде появляется». «Да как это работает?» «Не уходит. Недовольно. Уходит. Все равно недовольно». Гэри не может уже и придумать, что ему сделать, чтобы она хоть раз, хоть один вечер была прежней собой. Той, Фло, что раньше красиво смеялась, а не той, которая ходит с таким лицом, как будто дома пахнет говном. «Работа у нее такая», — отвечает он. «На Марту ты не рычала. Марта знала свое место». «Ты теперь о людях как о собаках говоришь?» От ее слов становится неприятно. «Может, и меня на поводок пристегнёшь?» «Не передергивай. Я говорю, что Пайпер слишком часто появляется в нашей жизни, в нашей с тобой, не в твоей работе». «Или, по-твоему, этот звонок был чисто деловым?» Гэри молчит. «Он не хочет врать в том, что касается поисков отца». Пайпер скорее помогает по-дружески. Но в этом тоже нет ничего такого. Так и знала. Флот делает пару шагов к лестнице. Ловкая девочка. Быстро тебя в оборот взяла. Скоро это ты ей кофе носить будешь. Следи за языком, предупреждает Гэри. А ты меня не затыкай. Она замирает и окидывает его взглядом. «Говорю, что считаю нужным». Фло поднимается наверх и хлопает дверью спальни. Так он и знал, что очередной вечер не закончится без виски. Им нужно что-то делать со всем этим дерьмом. Иначе еще немного — и Гэри сопьется. Почему он ее не устраивает? Неужели так сложно просто его принять?